На добрую, долгую память. Вплоть до последней трети прошлого века в нашей жизни постоянно присутствовали некогда подаренные и навсегда сохранившие память о дарении вещи. Память эта фиксировалась в дарственных надписях. В каждом большом универмаге и магазине подарки, в тесном фанерно-стеклянном загончике сидел мужчина, с часовщиковским окуляром под бровью. Он гравировал бессмысленные слова, из-за которых нередко тот, к кому они были обращены, стеснялся показаться на улице с подарком. Чаще всего гравировка наносилась на металлической, иногда серебряный косой параллелепипед с одним как бы загнутым углом, прикрепленный к крышке кожаного портфеля или к рукоятке самшитовой трости или к большому бумажнику, фамильярно называемому «лопатник». Дарили предметы, соответственно, статусу одариваемого. Портфели с карманами, медными замками и ремнями презентовались, как правило, ученым в связи с защитой диссертации или получением профессорского места. Были они набиты рукописями умных статей, что не мешало там же помещаться бутылки кефира с толстым горлышком под зеленой фольгой, и пакетику с двумя бутербродами. Естественно, название докторской колбасы вызывало множество шуток по поводу совпадения с ученой степенью портфеленосца. Бумажник обычно дарили люди близкие, надеявшиеся разделить с тем, кому его преподносили, увеличение достатка. Не без намека преподносили этот предмет родители, жены, друзья и партнеры по преферансу, а иногда и сама жена, если были основания ожидать, что бумажник будет толстеть. Надпись, выгравированная на металлическом четырехугольнике, обычно ограничивалась в этом случае монограммой. Работа гравера стоила недешево. А трость — это был особый подарок, хотя в те времена не так уж редко встречались на улице люди именно с тростями, а не с ортопедическими палками. Исчезла трость из обихода нехромых граждан примерно тогда же, когда перестали круглогодично носить шляпы, о чем я уже писал и галоши с октября до апреля. Трость, на которую владелец не опирался по медицинским причинам, долго оставалась в пользовании исключительно декоративным, театральных, литературных и всяких артистических мужчин, маститых ученых и вообще оригиналов. Иногда трости сопутствовал берет вместо шляпы, да еще и галстук бантиком вместо обычного лентой. Это была уж крайняя степень экстравагантности. Такого гражданина, не скажешь же, товарища, хотя и на господина как-то не решишься. В детстве я часто встречал у метро Маяковское. Он сворачивал к служебному входу в филармонию. Седые кудри выбивались из-под серого берета, на трость он не только не опирался но и вообще нес ее под мышкой вперед костяной рукояткой в виде очаровательной кошачьей головы однажды я открыл на звонок с категорической надписью крутить дверь квартиры на фучика где мы тогда жили и увидел его в берете с тростью зажатой под мышкой он оказался настройщиком лучшим настройщиком в центре Я пришел привести в порядок теткина фортепиано. К его трости тоже был прикреплен металлический четырехугольник с гравированной монограммой. Он поставил трость в угол и, на ходу доставая из карманов широкого пиджака ключ для натягивания струны камертон, прямо прошел в гостиную. Там стоял небольшой, так называемый, кабинетный рояль. Черный его лак был сильно исцарапан. В той квартире имелось четыре комнаты. Одна из них считалась гостиной, хотя ночью в ней стелили на полу две постели. А еще одна была занята так называемым подселенцем, посторонним человеком, которого определил в семейную квартиру Жек. Еще в квартире была кухня с полностью сгнившим полом, но не было ванны. В темноте прихожей я сумел разобрать монограмму. Это были сплетенные нерусские буквы Л. Р. Между тем из большой спальни вышла тетка, со вчера мучившаяся там мигренью. Здрасте, Федор Степанович, сказала она, одной рукой придерживая мокрое полотенце на голове, а другую протягивая маэстро. Федор Степанович, инициалы которого были почему-то Л. Р., поклонился и руку поцеловал. Позже я заметил, что настройщики всегда выглядят и ведут себя художественнее, чем музыканты. А инициалы, в конце концов, могут быть всякие.